Эмма Коломб, обратившись с письмом к Блаватской, рассчитывала на помощь старой подруге. Елену Петровну ее письмо ничуть не обрадовало. Она впадала в панику, когда неожиданно возникал кто-то из ее знакомых, кому была хорошо известна ее прежняя жизнь – Еще в Нью-Йорке она едва уладила свои отношения с Александром Аксаковым, который был осведомлен о ее скандальном прошлом через своего дальнего родственника Данила Юма, и, как знает читатель, отозвался о ней довольно-таки нелицеприятно в письме к Эндрю Джексону Дэвису. Пришлось самой писать Оксакову в России слезные письма, находить душещипательные и покаянные слова, унижаться и просить не распространяться о ее бурной молодости. В конце концов, он сжалился над ней и сменил гнев на милость. Однако тот случай оставил у нее тягостное чувство, ведь ей пришлось чернить свою молодость – Похоже, что из-за старых, дискредитирующих ее связей, Блаватская стороной объезжала Россию. Из письма Эмме она не поняла, что та, собственно, от нее хочет. Возвращение каирского долга и новых денег, как плату за молчание или возобновление прежней дружбы. В итоге Блаватская ответила Эмме, что она бедна, как церковная мышь, никакими свободными денежными средствами не располагает, ибо живет в коммуне. Елена Петровна умела, когда нужно, напустить туману. Вместе с тем она предлагала старой подруге и ее мужу приехать к ней в Бомбей и вступить в теософическое общество. Обещала даже подыскать им работу. Блаватская была уверена, что супруги Куломб не наберут необходимой суммы на пароход до Бомбея. Так совпало, что через год после появления в Индии Блаватской в характере колониального режима произошли серьезные изменения. В 1880 году к власти в Англии пришли либералы. Вновь назначенный вице-король лорд Рипон начал проводить политику либерализации, непосредственно направленную на восстановление гражданских прав индейцев – По его инициативе, в частности, был отменен, наделавший немало шуму, закон о туземной печати, согласно которому полицейские власти на местах наделялись правом прекращать издание газет на индийских языках, помещающих материалы антиправительственного содержания. Подобное послабление органам периодической печати вызвало появление новых изданий. Естественно, Елена Петровна воспользовалась газетным бумом и с помощью индийцев, членов теософического общества, распространяла сведения о себе и своей деятельности везде, где это было возможно. Однако за несколько месяцев до назначения лорда Риппана вице-королем Индии она уже начала издавать журнал «Теософист», при всей скудности имеющихся в наличии финансовых средств. Собственный журнал отчасти спасал двусмысленное положение, в котором оказалась Блаватская. Она жаловалась генералу-майору Даблдею в письме от 16 июля 1879 года, что их выжили из всех местных газет и добивают демонстративным пренебрежением и равнодушием. Что за Блаватской и ее спутниками присматривали британские спецслужбы, на то у них были свои резоны, успех русских войск в Туркестане и их опасное для англичан средоточие вблизи границ Афганистана. Русских почем зря поносили в английских газетах. Русофобия лавинообразно нарастала, еще чуть-чуть, и она погребла бы под собой все благие теософские начинания Елены Петровны. То, что она русская, отпугивало от нее многих законопослушных индийцев и сужало социальную базу теософического общества в Индии. Впрочем, слежка за Блаватской длилась полтора года. К моменту ее приезда в Индию вице-королем был лорд Бульвер Литтон, сын знаменитого писателя. Блаватская была представлена ему его интеллектуальным окружением с наилучшей стороны. К тому же вице-короля, как и его отца, интересовали восточные тайны, к которым русская таосовка имела самое непосредственное отношение. Помимо Синната, у Блаватской оказались влиятельные доброжелатели и поклонники. Она была, что называется, на расхват у представителей колониальных властей. С индийцами, как мы видим, первое время дело обстояло не блестяще. Индийские националисты с появлением Блаватской в Индии не бросились от радости в ее объятия. Блаватская была для них чужаком, млечха, и они подозревали, что она появилась среди них с корыстной целью, или еще хуже, считали ее провокатором, тесно связанным с британцами. И это предположение, ошибочное по существу, она чуть ли не ежедневно подтверждала посещением британских домов, куда ее приглашали в гости. Другое дело, что, общаясь с этими людьми, она не скрывала своей симпатии к подневольным индийцам. Особенно она подружилась с некоторыми раджами и махараджами. С последними она познакомилась опять-таки с помощью своих британских поклонников». Деньги, с которыми они приехали, были на исходе. Блаватской и Олкоту приходилось работать, не покладая рук, совмещая кабинетную работу с практической деятельностью. Письма она писала обычно по ночам. Первый октябрьский номер «Теософиста» вышел 25 сентября 1879 года и состоял из статей о буддизме а также Древнем Китае, материалов по тригонометрии, а также из Панигирика С вами, да сарасвати Эдвард Уимбридж вырезал на дереве макет первой обложки журнала. В первом номере Блаватская рассказала о теософическом обществе, о его целях и задачах. В частности, она писала. Чтобы полностью определить теософию, мы должны рассмотреть ее во всех аспектах. Внутренний мир не скрыт от нас непроницаемой тьмой. С помощью той высшей интуиции, приобретаемой с помощью теософии или богопознания, которая переносит ум из мира форм на уровень духа вне формы. Во все века и во всех странах людям иногда удавалось ощущать вещи внутреннего, Или невидимого мира. Так что самадхи, или тхьян йог Самадхи, Индийских аскетов, Даймунион Фоти или духовное озарение неоплатоников, Звездные беседы душ, розенкрейцеров или философов огня, и даже экстатический транс мистиков и современных мисмеристов и спиритов тождественны по сути, хотя и различны по степени проявления. Поиски человеческого божественного «я», столь часто ошибочно толкуемые, как общение с Богом, имеющим черты личности, занимали всех мистиков, и похоже, что вера в его существование – ровесница человечеству, хотя разные народы давали этому разные имена. И, наконец, Альфред Уоллис. Член королевского общества, спирит, и тем не менее признанный натуралист, смело и откровенно заявляет, чувствует, ощущает и думает, один лишь дух. Это он приобретает знания, размышляет и устремляется. Нередко встречаются люди с такой конституцией, что их дух может воспринимать, независимо от телесных органов чувств, или может частично или полностью покидать на время свое тело, и возвращаться в него вновь. Дух сообщается с духом легче, чем с материей. Небольшой тираж «Теософиста» успешно разошелся. Следующий его номер был выпущен в количестве 750 экземпляров. Главацкая составляла и редактировала «Теософиста», со временем опубликовала в нем множество своих эссе, ведь о графии она не страдала, писала до изнеможения, пока рука не устанет. Она использовала журнал для публикации собственных статей, в которых углублялись и развивались первоначальные теософские идеи. Так, в статье «Семеричный принцип» в эзотеризме она сформулировала одну из основополагающих доктрин теософии семиричность человека и космоса», привлекая для этого индусские и буддийские термины и понятия. Семиричное строение, на что обращает внимание Блаватская – присуще не только человеку, но и природе. Применительно к человеку она различает четыре низших принципа – физическое тело, рупа, жизнь или жизненный принцип, прана, астральное тело, линга, шарира и животные желания и страсти, кама-рупа. Три высших принципа состоят из разума, (манас), духовной души, будхи и духа атма. Система ценностей, которую предлагает Блаватская, свидетельствует о ее большой начитанности в индусской философии. Причем дело тут даже не в санскритской терминологии, а в образе мыслей самой Блаватской. Идея сверхчеловека воспринимается ею как идея бога избранного существа, наделенного значительно большей ответственностью, чем обычные люди. Древнейшая традиция пророка – мессии, не применуло заявить о себе в неоправданных надеждах Блаватской на ту роль, которую должны сыграть оккультные идеи в судьбе человечества. Остается надеяться, что в одном она все-таки не ошиблась. Ее концепции и образы оказались важнейшими из тех катализаторов, которые, можно считать, способствовали появлению новых направлений в искусстве и художественном творчестве – Вообще Создать и раскрутить журнал одной Блаватской было не под силу. С самого начала для издательской и миссионерской деятельности требовались туземные помощники, и волонтеры для такой работы вскоре нашлись. Она вдруг обнаружила вокруг себя людей с пылкими сердцами, достаточно образованных, честных и бескорыстных, Их безразличие к материальным выгодам, отсутствие претензий к условиям работы и патриотическое стремление как нельзя лучше соответствовали ее требованиям к новым активистам Теосовского движения из индийцев. Я уже упоминал Мулджи Такерсея. Однако настоящей находкой для Блаватской стали Дамадар, Маваланкар, Суббароу и Мохини Чаттерджи. Талантливые юноши из брахманских семей. Каждый из них внес свою лепту в создание миф о ней, как о женщине, со сверхъестественными способностями. Но главное состояло не в эйфорическом восторге, который они испытывали от общения с Блаватской, а в том, что она наконец-то получила скромных, без всяких амбиций, преданных и работящих сотрудников. Для каждого из этих юношей нашлось дело по душе. С Дамодаром Маваланкаром Блаватская познакомилась в Бомбее в 1879 году, вскоре после своего приезда в Индию. Однажды ночью в проливной дождь на пороге их дома возникла долговязая фигура юноши с керосиновым фонарем в руке. Он искал своего гуру и нашел его в лице Блаватской. Демадар занялся практическими вопросами по изданию «Теософиста» и был в числе его постоянных авторов. Молодого адвоката Суббароу из Калькутты Блаватская встретила в Мадрасе через три года, в 1982 году, и он поразил ее своей способностью обучаться по ходу дела. Он схватывал на лету все, что она проповедовала. Скорее всего, он был заворожен ею, как и Демадар. Олкот уверял, что Субба Роу до встречи с Блаватской вообще не был знаком с санскритской литературой. Пусть, однако, это безапелляционное заявление останется на совести отца-основателя теософического общества. Трудно представить, чтобы ребенок из известной и образованной брахманской семьи был настолько невежествен. Суббароу умер молодым» чуть-чуть не дожив до 34 лет. Со временем он прервал отношения с Блаватской и теософическим обществом, обвинив в 1985 году основоположницу Теософии в страшном преступлении, а именно в том, что она выдает, кому попало, наиболее священные и сокровенные индусские тайны. Она ничуть не обиделась на такое заявление, оно было ей на руку, Блаватская даже учредила медаль имени Роу, которая вручалась продвинутым теософам. В теософисте Субба Роу заявила о себе как талантливый эссеист, безоговорочно признав оккультную связь Блаватской с гималайскими учителями. Только ему она доверяла журнал на время своего отсутствия в Индии. По сути дела, он был ее заместителем по работе с индийскими авторами. Из этой троицы Демадар выделялся наибольшим самоотречением, если к этому высшему проявлению альтруизма вообще приложима какая-нибудь сравнительная степень. В его импульсивном характере самозабвенное почитание Елены Петровны дополнялось верой в сверхъестественные способности звездных братьев, учителей – а экстатическая религиозность парадоксальным образом уживалась с практической сметкой. Может быть, кастовая нетерпимость брахманов, к этой варне он по рождению принадлежал, заставила его искать новых единоверцев и духовных убежищ. Теосовское братство, душой которого была Блаватская, окончательно обострило в нем давно пробудившееся желание поселиться среди учителей И просветиться их мудростью. Как вспоминал Дамадар, первый порыв религиозного экстаза он ощутил еще в детстве во время тяжелой и затяжной болезни. Однажды, когда он находился между жизнью и смертью, в его воспаленном мозгу появился образ неземного существа. Образ этот материализовался и внешне напоминал какое-то индусское божество. Из его рук. Дамадар получил чудодейственное лекарство и с этого момента начал стремительно выздоравливать. Спустя несколько лет после этого фантастического события, находясь в глубокой медитации, уже повзрослевший Дамадар вызвал в своем сознании тот же самый образ своего Спасителя. С этого времени, как уверял Дамадар, этот дух-хранитель не раз вырывал его из объятий смерти. Вот так он поверил в учителей и их сверхъестественные возможности. Случилось это задолго до того, как он познакомился с Блаватской. История с лекарством, принесенным мальчику неким божеством, возвращает нас к таинственному острову Жюля Верна. Напомним читателю историю спасения 18-летнего Герберта Брауна, заболевшего на острове, казавшимся необитаемым, злокачественной лихорадкой. У юноши воспалилась печень, помутилось сознание. Его спутники понимали, без лекарства он был обречен. И вдруг появляется коробочка с серно-кислым хинином, которая была принесена неизвестно кем. Юноша принимает лекарство, и начинается медленное выздоровление.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 Понять, кто у кого заимствовал этот поворот сюжета, не так уж сложно. В оправдании Елены Петровны Блаватской и ее верного ученика Домодара можно привести единственный, но весомый аргумент. Сюжетных поворотов в жизни и литературе вряд ли больше, чем пальцев на руках и ногах. Поэтому то, что случилось с героем Жюля Верна, вполне могло произойти и с Домодаром. Демадар по достоинству оценил мудрость учителей Блаватской и первым ввел в теософский лексикон слово «махатма», применительно к гималайским адептам. Это нововведение тут же сделало всех учителей Блаватской по происхождению и постоянному местожительству индусами. Это было существенное уточнение, которое основательно преобразило всю ее концепцию о сверхсуществах. Учителя Елены Петровны с горних высот спустились на индийскую землю. Они с этого момента оказались крепко-накрепко привязанными к индийской истории и ее героям. К тому же теперь она могла своим фантазиям дать более-менее определенные географические координаты. Сейчас море живет большей частью вместе с Кудхуми, у которого есть дом на пути к горам Каракорум. Заладакхам, находящимся в Малом Тибете и относящимся в настоящее время к Кашмиру. Это большое деревянное строение, похожее на пагоду в китайском стиле, между озером и красивой горой. Братья считают, что мир еще недостаточно созрел для того, чтобы учить его оккультизму на высшем уровне. Мир слишком верит в личного бога и христианство, в божеств и всяческую прочую чепуху. Они крайне редко являют себя миру, однако они могут проецировать свои астральные формы куда угодно. Поскольку же у Махатм оказались более-менее постоянное место жительства и земная биография, Они могли закончить свой жизненный путь и быть упокоенными в достойном для них месте, что и произошло, в конце концов, с наставником Альфреда Перси-Синнета Махатмой Кутхуми. В одном месте, о котором не принято упоминать в разговорах с посторонними, есть ущелье, через которое перекинут непрочный мостик, сплетенный из трав, а под ним стремительно несется яростный поток. И храбрейший членов ваших альпинистских клубов едва ли рискнет пройти по мостику, ибо он свисает подобно паутине. Кажется, что он необыкновенно хрупок и не выдержит вес человека. Но это не так. И перед тем, кто отважится на подобное испытание и успешно его преодолеет, когда захочет, ибо как раз на это ему должно хватить смелости, открывается исключительной красоты пейзаж» вход в одно из наших потайных мест и к одному из наших людей, и ни о том, ни о другом нет упоминаний в записях и беглых зарисовках европейских географов. На расстоянии броска камнем от старого Ломаисского монастыря стоит древняя башня, в которой созревали целые поколения батхисатов. Именно там сейчас покоится ваш безжизненный друг, мой брат, «Свет души моей, которому я поклялся следить в его отсутствии за его работой». Домадар неожиданно, никого не предупредив, исчез из Адьяра 23 февраля 1885 года после скандала, вызванного Куломбами. Официальная версия теософов, которой они придерживаются до сих пор, Верный ученик Блаватской отправился в Ашрам своего учителя в Тибете. В 1886 году Олкот получил очередное письмо от Махатмы Кутхуми, в котором сообщалось, что Дамодар добрался до намеченной цели, прошел инициацию и стал адептом, преодолев по пути немало трудностей. Еще один яркий и режущий глаз штрих к портрету старой леди – во время получения Олкотом письма, живущий вполне комфортно в Германии, в окружении экзальтированных западных поклонниц. А ведь никто из всех ее учеников не был к ней привязан так самозабвенно, как этот нелепый, наивный и романтичный молодой человек, ради нее и теософического общества, оставивший свою жену и родителей. Блаватская легкая на подъем и острая на язык, Из безжалостной насмешницы, незаметно для себя самой, превращалась в поразительно безразличную к людям старую неповоротливую тетку. Что домодар несчастная жертва теософских мистификаций, занялся поисками настоящего учителя, несомненно. Как достоверное то, что спустя некоторое время его труп был обнаружен в Сиккиме, о чем основоположница Теософии была осведомлена». За свою наивность и доверчивость Дамодар расплатился собственной жизнью. В этой трагической ситуации Олкот повел себя еще хуже, чем Блаватская. Поскольку исчезновением Дамодара была задета честь теософического общества, он утверждал, что найденный труп молодого человека – обман зрения, иллюзия, созданная махатмами в целях маскировки, чтобы создать впечатление, будто паломник погиб. В действительности же, утверждал Олкот, домодар жив и здоров и наслаждается общением с махатмами. Лживая жизнь становилась нормой для основоположников теософского движения. Когда привязан к вращающемуся колесу, хочешь не хочешь, через определенное время обязательно оказываешься висящим вниз головой.